Катя Рит. Загадай желание. Глава первая. Не мой праздник. Завтра худший день в году. Прошептала я себе под нос, таращась рассеянным взглядом в монитор. Я сказала это больше для себя, просто констатируя неутешительный факт. Но моя коллега Юлька расслышала мое бормотание и, видимо, решив, что я обращаюсь к ней, поспешила поддержать тему. «Это ты АНГ?» Раскачиваясь на стуле, спросила она, чеканя аббревиатуру. Юлька была из тех людей, к кому определенно шло определение «гвоздь в заднице». Она не могла спокойно сидеть или стоять, всегда двигалась, перемещала мелкие предметы, что были в зоне ее досягаемости, Постоянно держала в руках свой телефон и беспрерывно по нему клацала. «Это я, Адере», — ответила я в той же манере. «Ах, да!» — она смачно стукнула себя по лбу. «Совсем забыла, что у тебя завтра днюха, прости!» «Ничего», — вздохнула тихо. «Я привыкла, что про нее все забывают». 31 декабря. Не мой праздник. Вернее, не только мой. Юлька слушала меня в полуха, написывая кому-то в телефоне. Я снова тихо вздохнула, но не расстроилась. Уже давно привыкла быть невидимкой. «Работаем до восьми!» – зарычала она. «Но что за жесть, а? Скажи спасибо, что завтра выходной!» Я подняла брови и поджала губы. Юлька же состроила ружицу и отвесила шутливый поклон. «Спасибо!» «Не мне же!» – засмеялась я. «А, без разницы!» – махнула она рукой. «Нет, конечно, хорошо тридцать первого не работать. Бррр, как вспомню прошлый год. Ничего не успели». «А куда, собственно, торопиться?» – подумала я. Маленький камешек на моей груди уже давно стал огромным валуном. Юлька задумчиво почесала бровь. Хотя и в этом ничего не успеваем. Подарки с Юриком не купили. Он сейчас носится по магазинам и фоткает все подряд. Это Толух ни на что не годен. Я ухмыльнулась и прямо-таки ощутила, как включается моя интуиция. Так, сейчас начнется. «Слушай», – закинула Юлька удочку, – «может, прикроешь меня на пару часиков? Отработаешь одна, а?» «Все равно в читальном зале один дед сидит. А мы хоть спокойно подарки купим родителям. В этом году встречаем у них». «Это важно». Она выгнула бровь и сделала серьезное лицо, застыв как в стоп-кадре. Видимо, это должно было меня окончательно убедить в серьезности ее проблемы. Я ехидно подумала о том, что подарки можно будет купить и завтра, да и вообще нужно было заранее о них позаботиться. Но говорить этого вслух не хотелось, поэтому я молчала, ковыряя заусеницу на большом пальце. «Так что выручишь?» – нетерпеливо наседала Юлька. Начальство все равно уже смылось. «Ну ладно», – безропотно согласилась я. «Я никогда не умела отказывать. И надо сказать, что Юлька частенько этим злоупотребляла. Она возбужденно вскрикнула и захлопала в ладоши. Дедок, что читал недалеко от нас, бросил на нее недовольный взгляд. «Тихо ты!» – зашипела я сквозь зубы. «Ой, да ладно!» – отмахнулась Юлька и сообщила. «Напишу Юрику, что бегу на помощь. Вот он обрадуется». «Сейчас как бы полпятого», – заметила я и напомнила. Ты просила пару часов. «Да ладно тебе! Минуты больше, минуты меньше!» «Ага!» — едко промычала я. «Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, что и переночевать негде!» «Не занудствуй!» — упрекнула Юлька, тыкая в меня указательным пальцем. «Она упрекнула меня!» я скрестила руки на груди, выражая тем самым свое недовольство. «Ну, так я побегу?» — напоследок спросила она, сложив кулачки на уровне груди. «Не дать мне взять кот из Шрека с эдакими просящими глазками. А я, наверное, сам Шрек, вредный и вечно недовольный. Или осел. Хотя нет, тот был слишком жизнерадостный. Так что, если выбирать из-за слов, то я скорее ослики Айзвини-пуха». Такой же унылый. И день рождения нас обоих не радует. Я ненадолго зависла, мысленно примеряя на себя образы мультяшных героев. Все это время Юлька ждала, внимательно всматриваясь в моё лицо. «Иди уже!» – разрешила я в большей степени потому, что хотела продолжить свои размышления без нетерпеливых товарищей, стоящих над душой. Юлька снова хлопнула в ладоши, быстро собралась и убежала Я же виновато взглянула на дедушку, который недовольно покачал головой и направилась заполнять формуляры